Вода и пламень. В июне 1816 года Варшавская тайная полиция перехватила послание генерала Лазаря Карно. Убежденный республиканец, в прошлом член конвента и директории и ненавистник Бурбонов. Генерал бежал из Франции и получил в Варшаве политическое убежище. До приезда в Варшаву Карно побывал в Брюсселе. где обсудил с французскими беженцами будущее своего отечества. Скорое падение бурбонов ни у кого не вызывало сомнений, и потому главной темой дискуссии была кандидатура на французский престол. Одним из возможных претендентов заговорщики сочли российского великого князя. «Какого-нибудь!» «Не исключено, что Константина Павловича!» В одном из писем Карно, уже прибыв в Варшаву, писал, что после свержения Людовика XVIII его место может занять представитель династии Романовых. Карно прекрасно знал, что его письма перлюстрируются, и решил таким изысканным способом сообщить Константину о смелых планах своих соотечественников. Константин сейчас же известил Александра об этом проекте, не высказывая собственного мнения, и, похоже, не слишком веря в реалистичность эмигрантских планов. Странно было бы, если бы Александр пожелал свержения бурбонов, которых он собственноручно вернул на французский трон. Русский император предпочел не менять такими трудами обретенный порядок, пока что царивший во Франции. Карно, поняв, что Александр антибурбоновскими планами не заинтересовался, отправился в Пруссию. Примечание. Сироткин. Лазар Карно на пути в Россию. Из истории политической эмиграции 100 дней. 1815-1818 годы. Французский ежегодник за 1972 год. Москва. 1974 год. Страницы 193-220. Смотрите также Каштанова Великий князь Константин Палч. Страницы 95-99. Конец примечания. Так что и французского престола Константин избежал, оставшись править в тихой и уютной Варшаве. Остался, чтобы заниматься своим любимым делом, муштровать солдатиков, радоваться, как ребенок, что далек от столицы, от военных поселений, от приемного зала мраморного дворца, и придворных так называемых шаркунов. Похоже, что в глубине души, несмотря на множество новых обязанностей и занятий, Константин испытывал лишь безмятежность. Его состояние в это время прекрасно передают письма в Петербург, адресованные начальнику штаба гвардейского корпуса генерал-адъютанту Николаю Мартемьяновичу Сипягину, тогда близкому его приятелю. Отношение Константина к брату, неизменно описываемое современниками как безоблачно восхищенное, в этих письмах отзывается самой язвительной иронией и трезвостью. Шесть месяцев курьер из Варшавы дожидался в Петербурге решений государя по разным важным вопросам, но вернулся, не привезя ответа ни на один из них. «Это испытание!» Походит хотя бы как в масонской ложе, когда бывает в высшей степени оное, и потому я уже решился теперь сам собою здесь разрешать дела, что называется, очертя голову. Не знаю, хорошо ли будет или худо. 10 июня 1816 года. Примечание. РС, том 102, номер 4, страница 99. Конец примечания. Йорничая и подшучивая, Константин расшифровывал молчание Александра как согласие на все его чудачества и решения. Однако у цесаревича были и более веские основания думать, что государь предоставил ему неограниченную власть. К середине мая 1816 года завершилось противостояние великого князя и военного министра Иосифа Виельгорского. На министерскую должность генерала Виельгорского назначил сам цесаревич, который ценил его за любовь к военной дисциплине, бескомпромиссность, порядочность и благородство. Все эти качества хорошо были известны в обществе, и назначение Виельгорского вызвало среди поляков самое горячее одобрение. Цесаревич не сомневался, что назначенный по его воле Военный министр будет ему лишь безмолвным помощником, чем-то вроде высокопоставленного секретаря. Но Виельгорский понял свои обязанности иначе. Согласно Конституции, военный министр должен был подчиняться административному совету, так как военное министерство являлось частью правительства. Сразу после назначения вильгорского на пост Административный совет потребовал, чтобы новый военный министр предоставил донесение о том, как будет организовано его министерство. Однако на следующий день после этого Константин Палыч запретил Виельгорскому предоставлять совет это донесение, и не только это, а и какие бы то ни было другие тоже, до тех пор, пока документ не будет согласован с ним, главнокомандующим польской армией. Вильгорский оказался перед выбором – нарушать конституцию и подчиняться великому князю, формально не имеющему над ним никакой власти, или не нарушать конституцию и великому князю не подчиняться. Для любого поляка ответ был очевиден, но родной брат императора находился в царстве польском на особом положении. Вильгорский написал цесаревичу письмо, в котором спрашивал, как ему поступить и у кого быть в подчинении. Константин ответил на следующий день не лично, но приказом от 11 января 1816 года, в котором сообщалось, что военное министерство отделено от правительства и главе правительства не подчиняется, а военный министр является представителем штаб-квартиры главнокомандующего армии и подчиняется ему одному. Казалось бы, яснее ясного. Честный вояка должен был послушаться и смириться. Но Виельгорский решился интриговать. Он попытался обмануть великого князя с помощью бумажных хитростей. «Все равно предоставлю в административный совет требуемый проект, но его не подпишу, так как проект не был утвержден военным министерством». А без подписи проект не действителен. И писем Александру. Вслед за чарторыским министр объяснял императору, что Константин действует против интересов страны, нарушает своими распоряжениями конституцию, слушать никого не желает, польских обычаев не уважает и так далее и тому подобное. Александр Вельгорского утешал. объяснял ему, что со временем все, конечно, уладится, окончил тем, что в середине мая 1816 года подписал отчаявшемуся министру отставку. Его место занял не глупый и лояльный цесаревичу генерал Маврикий Гаука. Это была не просто победа цесаревича. Это означало, что император предоставляет Константину Павловичу неограниченные полномочия, власть. не ведающую ни о Конституции, ни об Административном Совете, ни о Наместнике. Тут тайна. Император, выдержавший сложнейшую, многодневную битву на Венском Конгрессе, не внявший ни одному из предупреждений об опасности образования царства польского, искренне убежденный в том, что создание независимого государства необходимо, подписавший в конце концов Конституцию, теперь своими руками разрушал собственное создание. Это многим казалось непостижимым, ведь он не просто приставил Константина к любимому им военному делу, он предоставил ему в Польше абсолютную власть. Тайными, явными ли соображениями руководствовался лучший из монархов столь путанной и противоречивой политике, о причинах назначения Константина на пост главнокомандующего польской армией мы уже говорили. Под благовидным предлогом Александр избавлялся от смутьяна и возможного конкурента, но и предоставление брату неограниченных полномочий тоже имело свои резоны. Константин не раз повторял, что царствовать не хочет, что его удушат, как удушили отца, что не чувствует в себе ни сил, ни способностей для управления огромным государством. Я не раз говорил об этом с братом Константином, но он, будучи одних со мною лет, в тех же семейных обстоятельствах и с врожденным сверх того отвращением от престола, решительно не хочет мне наследовать, признавался Александр летом 1819 года, великому князю Николаю и его супруге Александре Федоровне. Примечание 14 декабря 1825 года и его истолкователи Москва, 1994 год, страница 217, конец примечания В 1816 году до этого разговора, как и до рождения Александра Николаевича, на которой Александр указывал как на знак благословения Божьего Николаю, еще оставалось время. Тем не менее очевидно, что к тому времени Константин высказывал мысли об отказе от престола уже неоднократно. Я не раз говорил об этом с братом Константином. Вспомним смертельный страх, который испытал Константин после гибели императора Павла. Недаром именно в марте 1801 года Он впервые и заговорил о нежелании царствовать. И все же, кто мог поручиться за душу, пред которой однажды откроются заманчивые просторы бесконечной власти государя Российской империи? Кто знает до конца собственное сердце? Никто. Константин не знал тоже, что и доказали его замешательство и очевидная внутренняя борьба, которую пережил он позднее. В дни между царствия, когда он так явно и мучительно колебался. И потому царство польское было бесценным подарком судьбы и для Александра, и для Константина. Здесь Цесаревич мог почувствовать себя владыкой, хозяином, царем наконец. Варшава реализовывала императорские амбиции Константина, если таковые у него все-таки имелись, готовый подозревать всех. Александр оказывался в безопасности. Константин не был в этой ситуации соперником ни ему самому, ни брату Николаю. При этом тяжесть ответственности, хорошо знакомой любому правителю, почти не давила цесаревичу на плечи. Номинально-то он не был ни царем, ни королем, ни даже наместником. Отдавая царство польское на растерзание брату, Александр, возможно, оберегал от Константина царство российское, а заодно и себя. Анекдот. Александр, я должен сказать тебе, любезный брат, что я хочу абдикировать, отречься от престола. Я устал и не в силах сносить тягот правительства. Я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в всем случае. Константин, тогда я буду просить место второго камердинера вашего, я буду служить вам, ежели нужно чистить вам сапоги. Когда бы я теперь это сделал, то почел бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам, как благодетелю моему. При сих словах, император Александр поцеловал меня так крепко присовокупился Саревич, как никогда в 45 лет не целовал. Примечание. Российская государственная библиотека. Отдел рукописей ОРРГБ. Фонд 218. -й. Единица хранения 895. -я. Лист 322. -й. Сборник исторической о царствовании Екатерины II, Павла I и Александра I. Конец примечания. Не знаю, может ли брат обойтись без меня, а я жить не могу без брата, говорил Константин еще в юношеские годы. Примечание. Письма германской принцессы о русском дворе. 1795 год. Эра 1869 год. Номер 7, столбец 1094. конец примечания. Но и самая искренняя любовь не означает полного понимания. Константин всегда был иначе настроен, иным увлечен. Как мы помним, он восхищался Наполеоном не только в год Тильзита, но и в 1812 году, убеждая Александра немедленно заключить мир. Он не одобрял поиска конституции. насмехался над библейским обществом и всеобщей очарованностью мистицизмом, был недоволен военными поселениями и никогда не желал отмены крепостного права. Словом, всегда оставался в стороне от магистралей, по которым двигалась политическая мысль Александра. Принято считать, что раздражение цесаревича, происходящем в Петербурге, началось только в Николаевское время. На самом деле раздражаться он начал... задолго до того искренне вам сказать я никак не могу равнодушно и без некоторого даже содрогания слышать и читать все эти разные поповщины и распространения сочинений библейских обществ и подражания как видно из северной почты фельдмаршала и графа воронцова У нас благодаря бога еще такое не завелось и я надеюсь что мы с вами не будем членами «И божусь вам, что все это меня так пригвозчивает к стулу в моей здесь комнате, чтобы не видеть и не слыхать даже об этих великих подвигах», писал цесаревич в 1816 году. Примечание. РС, том 102, номер 4, страница 115. Конец примечания. Обругав далее... изменения во фронтовой службе и обозвав их танцевальной наукой, Константин даже приписывает брюльсет лэтр электро Сожги это письмо, оно слишком откровенное. Сипягин его высочество, к счастью для историков, не послушал и все его письма бережно сохранил. Из них мы можем узнать. И историю кадета Волоцкого, рассказанную Константином в подробностях, все с той же насмешкой и неудовольствием. Поповщины, то есть увлечение мистикой, доводили его, кажется, до тихого бешенства. Процитируем его письмо почти полностью. До вас дошли, может быть, слухи, что второго кадетского корпуса кадету Володскому мальчику лет 15. Каждую ночь является видение в белой монашеской мантии, в клобуке и с деревянным крестом в руках, и уговаривает его, чтобы он непременно шел в монахи. Почему сей Володской со слезами просил корпусного иеромонаха какими-нибудь средствами избавить его от всего видения? Иеромонах по простоте своей, и особенно еще услышав от него, что и прежде еще дома, Являлась ему ночью какая-то женщина, которая также уговаривала его, чтобы он шел в монахи, и потому суеверные его родители возили его тогда к Феодосию Тотемскому, где умывали его святою водой и давали ему в воде пить какой-то песок, в подражании чего и корпусный еромонах поил его святою водою, водил его в алтарь кругом престола, читал над ним молитвы, Но когда ничего не помогло, тогда уже он доложил начальствующему в корпусе генерал-майору Маркевичу. Но между тем министр духовных дел князь Александр Николаевич Голицын требовал уже по всему делу к себе иеромонаха. «Я в ответ на уведомление о всем происшествии генерал-майора Маркевича предписываю ему первое, что иеромонаху не следовало приступать к оному, не доложась ему». И если бы за кадетами был надлежащий какой следует присмотр и наблюдение, что они никогда не могут отлучаться без позволения, то тогда не было бы возможности иеромонаху приступить прежде, нежели дошло бы сие по начальству до его сведения. Второе. Находя, что Сим и иеромонах не соблюл своей обязанности, приступив к делу, не доложась корпусному начальству, А при том, что такового просто ума служителя, каков оказался сим поступком он и Романах, неприлично иметь при кадетах в корпусе, которого настоящая обязанность была бы стараться своими убеждениями отклонить суеверное вкоренившееся во младенчестве заблуждение в кадете Володском, а не вкоренять более он и в мыслях молодого человека, читанием над ним молитв и прочего, представить о перемещении монаха в другое место и о назначении на место его другого. Кадета же отдадут на руки лекарям, ибо полагают, что в нем действует воображение от болезни. Насчет же того, что почтенный наш князь Александр Николаевич вмешивается во все дела, даже в видения, я вам скажу, что я виденьев никогда никаких не видывал, А ежели увижу князя Александра Николаевича, хотя и в виде видения, то верно увижу его и тогда с одной и той же стороны, с которой, как вам известно, всегда его вижу. Примечание. РС, том 102, номер 4, страница 105. Конец примечания. Константина не послушали. С кадетом, которого цесаревич считал возможным исцелить с помощью лекарей, обошлись бережно. Сам князь Голицын вызвал юношу на беседу, а иеромонаха Феофила, который пользовался расположением оберпрокурора, не только не наказали, а и наградили наперстным крестом и перевели законоучителем в первый кадетский корпус. Это была ласковая пощечина директору первого кадетского корпуса Константину Палчу. Как передавали Константину, император брался лично объяснить ему это назначение. Дошло ли дело до объяснения, история умалчивает. Несмотря на столь резкие расхождения, в области религиозно-мистической существовала площадка, где Александр и Константин понимали друг друга с полуслова и говорили на одном языке «плац». 18-30 сентября 1816 года Александр снова посетил Варшаву. В честь его приезда на Саксонской площади состоялся парад, в котором государь принял участие. Ехал верхом в польском мундире с зеленым и белым султаном на шляпе. Вечером наместник долбал. На следующий день состоялся большой смотр польских войск на Пованской равнине, где днем съехалось бесчисленное количество экипажей и собралась громадная толпа лиц, прибывших пешком и верхом, чтобы присутствовать на этом блестящем военном зрелище. Чудное осеннее солнце освещало эту двигающуюся живую картину. По прибытии Его Величества войска прокричали «Ура!» и военная музыка заиграла любимый гимн «God save the king». Примечание. Английский национальный гимн «Господи, сохрани короля!» 1745 года, игрался на официальных торжествах в России до тех пор, пока композитор Львов и Василий Андреевич Жуковский не сочинили русский гимн «Боже царя храни». Смотрите, Киселева «God save the king» или «Боже царя храни» о путях становления гимна как национального символа. Неприкосновенный запас, 2001 год. номер первый. Конец примечания. Его императорское величество, великий князь Константин, казалось, был счастлив, что может показать своему августейшему брату прекрасное войско с такой отличной выправкой. По окончании смотра войска продефилировали в полном порядке, причем офицеры горцевали на своих боевых конях, отдавая концом шпаги салют его величеству. который, когда проходили войска, все время держал руку под козырек. Примечание. Шуазель Гуфье. Исторические мемуары. Державный Сфинкс. Москва, 1999 год. Константин делился с Сипягиным своими впечатлениями о приезде государя в самых восторженных тонах. 30 сентября, 12 октября. Развод был польского гвардейского батальона и первого пехотного полка обоих батальонов с учением гренадерскому батальону, которое чрезвычайно было хорошо, и государь-император совершенно был доволен и притом изволил заметить и хвалить, что в построении колонн и деплоядах, равно и в других построениях, где движение происходило рядами, то люди во всех трех шаренгах так верно держали плечи и равнялись взаимно на передовых, что следы на земле означали три черты, совершенно прямые и параллельные, чем доказывалось, что не было никакого волнения в сторону и отрывания и толкания локтями, и от соблюдения верности в плечах не происходило никакого линейного направления. Примечание. Великий князь Константин Сипягину, 11-23 октября 1816 года. Цитируется по Шильдер, император Александр I, том 4, страница 62. Конец примечания. Идеальные граждане шагают в идеальном порядке перед идеальным государем-самодержцем. Науку маршировать оба брата постигали еще в Гатчине. Парад становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия. Примечание. Лотман. Беседы о русской культуре, быты традиции русского дворянства, 18 начала 19 веков. Санкт-Петербург, 1994 год, страница 195-я. Конец примечания. И вот в этом братья совершенно понимали друг друга. На параде мечтательный, меланхоличный, двуличный Александр и прямой, открытый, нередко и трезвый, и здравомыслящий Константин сходились шагали точно в ногу вновь награды сыпались на поляков из щедрых рук русского императора как из рога изобилия рядовым польского войска жаловался рубль серебром русским рубль простой инвалиды отечественной войны тоже щедро награждались хотя изувеченные они были как едко замечает историк шильдер конечно не для защиты россии ибо сражались на стороне наполеона примечание шильдер император александр I, том 4 страница 456 конец примечания впрочем государь готовил полякам дар несравненно больший нежели рубли и звания о чем и заявил на первом польском сейме 1818 года константину было не до сеймов не до высокоторжественных намеков и обещаний Другие заботы занимали его и теснили сердце. Приказ цесаревича по польским войскам от 11 июля 1818 года, номер 73. Заметив неоднократно, что у нижних чинов ранцы вместо положенных вон вещей наполняются вопреки неоднократно отданных от меня насчет всего приказаний и противу самых правил службы соломою или сеном, подкладывая лупки для обманного вида, я строго и настоятельным образом запрещаю отнюдь впредь всего не делать, и чтобы ни под каким видом вон их ничего не было, кроме положенных вещей, уложенных как следует, но ежели и можно позволить иметь в ранце еще некоторые вещи сверх положенных. то не иначе, как такие, которые полезны для солдата, как то рубашки, панталоны суконные или летние, сапоги или башмаки, носки или портянки, а отнюдь не ненужные, которые его бесполезно отягощать могут, что самое относится и до чемоданов, и укладки воны в кавалерии, и ежели и за сим подтверждением я поочечайне замечу противное, то тогда обращу всю строгость взыскания с господ начальников частей. Примечание. Сокольской. К биографии цесаревича Константина. Р.С. 1907 год, номер 1, страницы 225-226. Конец примечания. Из кучи выброшенной из ранцев соломы Вороха суконных панталон, носков, лупков и портянок вновь проступал образ удушенного императора Павла, тихой скороговоркою прибарматывавшего, чтоб те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы и по внутреннюю сторону окон. Но если по наружную, то не иначе, чтоб были решетки, и запрещается носить жабо, чтоб никто не имел бакенбардов, Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских. Подтверждается, чтоб кучера и форейтора, ехавшие, не кричали. Примечание. Цитируется по архангельской Александр I. Страница 87. Конец примечания. Цесаревич оказался достойным сыном своего отца, вникая в самые мелкие подробности жизни своих подданных, требуя взамен своих забот и неусыпных попечений одну лишь награду – священное и безропотное повиновение. Примечание Сокольской к биографии цесаревича Константина, страница 222, конец примечания. Но поляки смотрели совсем в другую сторону.